Настолько сходны с веществами, необходимыми для питания микробной клетки, что она принимает первое за вторые. Микроб по ошибке поглощает сульфамиды, объедается ими и не может уже принимать вещества, необходимые ему для роста и размножения, что и приводит его к смерти или настолько ослабляет, что он становится легкой добычей естественных защитных сил организма. Блестящая теория и несколько необычная. В 1936 году состоялся второй международный конгресс микробиологов. Флеминг рассказал на нем о пенициллине и проделал на глазах у своих коллег опыт с желобком в агаре, к которому микробы не могли приблизиться. Но и на этот раз сообщение вызвало очень слабый интерес. Он напомнил об этом через 11 лет на четвертом конгрессе. Я говорил о пенициллене в 1936 году, но я был недостаточно красноречив, и мои слова прошли незамеченными. Об этом явлении чрезвычайной важности было напечатано в 1929 году. Оно было продемонстрировано на Конгрессе 1936 года, и все же в течение многих лет на него не обращали внимания. Возможно, и на нынешнем Конгрессе будет рассказано о чем-нибудь подобном. Постараемся же ничего не упустить. На том же Конгрессе в 1936 году Флеминг продемонстрировал опыты менее серьезные, которые он все же находил забавными. Переходило ли в голову какому-нибудь бактериологу рисовать вместо красок пигментами микробов? Едва ли. Но вполне естественно, что Флемингу нравилось это чисто профессиональное развлечение. Многие микробы ярко окрашены. Стафилококи желтые, бациллус продигиосус красные, бацилус велоцеус голубые. Вот как оперировал Флеминг этой живой палитрой. Он брал лист промокательной бумаги, рисовал что-нибудь, танцовщицу, мандарина, гренадера или флаг. Потом накладывал лист на агар, чтобы бумага превратилась в питательную среду. Затем раскрашивал свой рисунок бульонами соответствующих культур. После этого оставалось только положить промокательную бумагу в термостат. В тепле микробы развивались и окрашивали рисунок. Иногда он разбивал также крошечные садики, где по земле стелился плотный войлочный ковер мха, пенициллиума, покрытого блестящими цветами. Однажды перед осмотром больницы королевой Марии. Флеминг подготовил небольшую выставку своих бактериальных фантазий. Среди экспонатов развивался усеянный культурами британский национальный флаг. Королеву, видимо, необычайная выставка не позабавила, и она быстро прошла мимо. Возможно, она нашла, что эти фокусы слишком легкомысленны для ученого такого института. Возможно также, что, по ее мнению, микробы недостойны британского национального флага. Но Флеминг... С детской страстью увлекался этим своеобразным искусством и продолжал выращивать садики, виньетки, наклеивал их на картон, вставлял в рамку и дарил друзьям. Примерно в то же время он снова попросил Берри, профессора фармакологии, ныне декан фармацевтического института, взяться за экстрагирование пенициллина. «К сожалению, — пишет профессор Берри, — и я всю жизнь в этом раскаиваюсь, — я не сделал этой попытки и не понимал, почему он придает этому такое большое значение. Очень хорошо помню наш с ним разговор. Он был совершенно убежден, что его открытие ждет большое будущее. Я помню, как он тогда предсказал, что если получить это вещество в чистом виде, его можно будет вводить в организм человека. Несколько позже, в 1937 году, Реминг опять рассказал о пенициллине бывшему коллеге по лаборатории доктору Лайдлау, когда тот пришел с ним повидаться. «Никогда не забуду его спокойного воодушевления. Настанет день, — сказал он мне, — когда найдут способ выделять активное вещество и выпускать его в массовом масштабе. И тогда мы увидим, оно будет широко применяться против болезней, вызванных теми микроорганизмами, которые, как я знаю, — Оно уничтожает. Подобных свидетельств можно было бы привести множество. До чего же сильна была вера Флеминга в пенициллин, если он, несмотря на свою неизменную сдержанность, предпринимал одну попытку за другой,